Глава вторая. Дурные предзнаменования. Очнувшись, Эри подняла тяжелые веки и с трудом перевернулась на спину. Левая рука затекла и онемела от неудобной позы, а по телу пульсирующими волнами расходилась усталость, словно художница полночи носила на спине мешки с рисом. Не самое приятное чувство. Еще немного полежав неподвижно, она все же приподнялась на локтях и приложила ладонь к лбу. На коже выступила испарина, и, кажется, её лихорадила. «Как я оказалась здесь?» — прошептала Эри, оглядывая знакомую комнату. Детская в родительском доме оставалась прежней, словно ничего не изменилось с тех пор, как она уехала в Токио. Те же старые рисунки, которыми были обклеены стены, шкаф, ломившийся от книг и томиков манги, и пыльный стол, где родились ее первые картины. Сейчас этот вид навевал воспоминания о временах, которые Эри предпочла бы забыть. Поэтому она медленно выдохнула и бросила случайный взгляд на ближайшую бумажную перегородку — фусума, на которой до сих пор оставались следы ее творения. Дерево сакуры с лепестками, написанное тушью прямо на стене. Казалось, что соцветия выглядели не так, как обычно. Но разве мог кто-то незаметно подрисовать ненужные штрихи, пока Эри не было? Она приподняла брови и дотронулась до фусума, проведя пальцами по шершавому материалу. На нем выступали небольшие округлые пузыри разного размера, будто плотная бумага вздулась от влажности. По руке сразу пополз холодок, похожий на незримое щупальце, а пальцы, кисть, предплечье. Эри дернулась, разрывая прикосновение, и наваждение схлынуло, оставив за собой смутное беспокойство, от которого перехватило дыхание. Когда шум в ушах утих, художница начала различать звуки включенного телевизора и звон тарелок, доносившиеся с кухни. Кажется, мама уже готовила завтрак. «Не понимаю», — Эри запустила пальцы в волосы, растрепав и без того помятую после сна прическу, в попытке пробудить свою память. Но в мыслях все путалось. Она помнила, как встретила странного служителя и парнишку Кэтеру в святилище, а потом, кажется, выпила чая и ничего больше кроме голоса, от воспоминания о котором по затылку пробежали мурашки. «Что происходит?» Встав с кровати, Эри сделала шаг. Но комната перед глазами ушла в сторону, и художнице пришлось схватиться за угол стола, чтобы прийти в себя после неожиданного головокружения. «Так, спокойно. Всему должно быть объяснение». Она сдула упавшую на глаза челку и все же сдвинула ума, выходя в наполненный мягким светом зал и направляясь на кухню. У плиты стояла маленькая женщина лет 50, госпожа Цубаки Айана, и жарила любимый омлет Эри, закручивая лопаткой золотистую массу и создавая аккуратный рулет. Доброе утро, мам! Художница налила в стакан холодной воды из-под крана и села за низкий стол, скрестив ноги перед собой. В залитой утренним светом просторной кухни ей стало легче. Доброе утро! Ты вчера так поздно вернулась? Я тебя не дождалась. Женщина поставила перед дочерью тарелку с яичным рулетом, украшенным смешной рожицей из листьев водорослей Нори, и устало улыбнулась. Повеселились с Хару. Все друзья Эри разъехались из маленького города. Большинство из них тоже учились в Токио и редко возвращались домой. Только ее лучший друг с младшей школы, Сата Харука, уже закончил обучение и остался здесь, чтобы продолжать семейное дело по изготовлению лучших кимоно в префектуре. Я. «Плохо помнишь, что вчера было. Думала, ты меня в кровать уложила и помогла раздеться». Увильнула от ответа Эри, ведь с другом она даже не виделась. «Нет, я с вечерней смены, поэтому сразу легла спать. Ты хорошо себя чувствуешь? Приготовить тебе мисо-суп с ракушками». Женщина дотронулась ладонью до лба дочери. «Тебя даже не волнует, что я гуляла где-то посреди ночи?» — спросила Эри скорее в шутку и положила в рот золотистый кусочек омлета, довольно прикрывая глаза от нежного вкуса. Мама фыркнула и махнула рукой. «Ты уже не в младшей школе, милая. Я что, не знаю, как молодежь проводит вечера? Ты столько времени посвящала учебе, что стыдно было бы тебя ограничивать в таких вещах, особенно, когда ты в кои-то веки вернулась домой». От этих слов, или же от теплых солнечных лучей, коснувшихся лица, Эри захотелось улыбнуться, и она сказала тихо «Спасибо». Все же спонтанная покупка билета на поезд до Камакуры оказалась самым правильным решением. Утреннее умиротворение нарушил неожиданно завибрировавший телефон. На экране высветился будильник с пометкой «Собеседование!». И Эри тут же вскочила на ходу, закидывая в рот остатки омлета. «Только не говори мне, что ты опять за старое!» От былого спокойствия и добродушного тона мамы не осталось и следа. Она поставила стакан с водой на стол с такой силой, что звякнули пустые тарелки. «Это всего лишь подработка, если все получится, то мы сможем выплатить кредиторам нужную сумму за этот месяц». Мама приложила пальцы к переносице и прикрыла глаза. Сейчас, при ярком утреннем свете, эта маленькая женщина казалась такой беззащитной и уставшей, что Эри прикусила губу и подошла к ней сзади, обнимая и целуя в поседевшую макушку. «Мам, ну не надо, пожалуйста. Мне не в тягость немного поработать». Ты всегда поступаешь по-своему, что бы я ни говорила. Ответила женщина, вытирая влажные от выступивших слез глаза и нежно похлопала дочь по руке. А как же твоя выпускная работа, выставка? Тебе нужно этим заниматься, а не думать, как выплачивать мои долги. Во-первых, это не твои долги, а долги отца. Во-вторых, мне на все хватит времени, не волнуйся. Упоминание человека, который бесследно исчез, Когда их семейная компания по изготовлению натуральных красок обанкротилась, заставила Эрина хмуриться и тяжело выдохнуть. Она его ненавидела, но никогда не продолжала тему, связанную с отцом. Поэтому и сейчас она улыбнулась, прижала маму к себе и сказала, «Я все успею, а ты лучше сегодня отдохни и откажись от вечерней смены. Я за тебя беспокоюсь. Ты снова похудела?» Женщина отмахнулась и пробормотала. Делай, как знаешь. Мам, с тобой точно все хорошо. Ты выглядишь очень уставшей. Вчера просто мучилась от бессонницы. Надо будет заглянуть в аптеку и купить капли. Не бери в голову. Но раньше у тебя никогда не было проблем со сном. Я все таки старею, доченька. Мама улыбнулась одними губами и забрала тарелки со стола. Больше они не разговаривали, И Эри, взяв бежевый чемоданчик, где хранила альбомы, кисточки и тушь, вышла из дома. Дорога до кофейни, в которой она собиралась устроиться на подработку, вела через пустынные улочки с рядами белых домов, удивительно похожих друг на друга. Только сейчас Эри поняла, что завела будильник с запасом времени, поэтому теперь шла неспешно, разглядывая знакомые постройки и вдыхая прохладный утренний воздух. В голове все еще не прояснилось. Но на улице хотя бы дышалось легче, чем в душном доме. До собеседования оставалось еще не меньше получаса, поэтому Эри присела на скамейку в парке, откуда открывался красивый вид на море. В просвете между домами можно было разглядеть голубую полосу воды и чаек, стаями круживших над берегом. Она достала из чемоданчика небольшой альбом и провела карандашом первую линию на желтоватой бумаге. Хотела зарисовать этот умиротворяющий пейзаж, но мысли снова и снова Возвращались к событиям прошлой ночи. Зачем ее опоили чаем? Кто такой господин призрак? И как она вернулась домой целый и невредимой? А еще голос. Сейчас она уже не могла вспомнить, что именно слышала во сне, но когда проснулась утром, этот голос заглушал ее собственные мысли. Отстраненный, но в то же время настойчивый, мелодичный. В нем можно было расслышать перешептывание осенней листвы в кронах деревьев. По крайней мере, так показалось Эри. А она любила поэтичные сравнения. Художница набросала на бумаге Тории, лестницу, ведущую к святилищу, а на самом верху чью-то тень. Так странно, пробормотала она, взглянув на карандашный набросок, от которого так и веяло загадочностью. Это мог быть слишком правдоподобный сон. Или же нет? Перед ней кто-то прошел, загораживая собой свет еще теплого осеннего солнца. Эри подняла взгляд, но вокруг никого не оказалось. Лишь пустынная улочка и опадающие листья клёна, кружившие вокруг скамейки. Просвет между домами теперь выглядел по-другому, словно она смотрела сквозь грязное стекло, в котором некоторые детали размывались. Вдалеке, с краю дороги, пробежал человек, везущий за собой рикшу — старомодную повозку на двух колесах. Из соседнего дома с яркой вывеской, которую у Эри так и не получилось прочитать, Вышли две нарядные женщины в расшитых кимоно, а их широкие пояса обе были завязаны пышными бантами под грудью. Моргнув, художница еще раз взглянула на улицу и с трудом выдохнула застрявший в груди воздух. Прежнее наваждение исчезло, но теперь она не могла отвести взгляд от существа, которое переползало дорогу. продолговатое покрытая редкими белыми волосами и похожая на гигантского червя, Оно двигалось в сторону моря вниз по проулку. Эри зажала рот руками и дернула плечами. По ее спине обжигающей волной прокатились мурашки, укалывая холодными иглами страха. Это все просто не могло быть реальностью. Она вскрикнула, и существо остановилось, медленно оборачиваясь на звук. Его бледное лицо, слишком похожее на человеческое, выглядело как маска из традиционного японского театра «Но». А черные глазки бегали из стороны в сторону. Они, наконец, сфокусировались на месте, где сидела Эри, и чудовище двинулось в сторону парка, вытягивая шею, подобно змее, готовящейся нанести удар. Художница вскочила со скамейки, на ходу закрывая чемоданчик, и побежала. Сердце гулко стучало в висках, а ноги подгибались от ужаса. Она всегда безошибочно ориентировалась среди однообразных белых домов. Но сейчас не могла узнать ни одного квартала. То и дело, по сторонам появлялись деревянные лачуги с соломенными крышами, а улицы на глазах становились другими, словно они сошли со старинных гравюр. Остановившись на одном из прикрестков, задыхаясь и кашляя, Эри заметила впереди два силуэта. Между домами беззаботно прогуливались девушка в белом кимоно и красных широких штанах Хакама, и юноша в соломенной шляпе. Но их образы расплывались в лучах восходящего солнца. Она протянула к ним руку и хотела закричать, позвать на помощь, но голос пропал. И Эри просто беззвучно раскрывала рот, пытаясь шевелить губами. Из темных уголков поползли уродливые существа, напоминающие красные головы, у которых из лба торчали маленькие ручки и ножки. Они все приближались, с любопытством разглядывая Эри, и постепенно окружали ее со всех сторон. Художница в ужасе метнулась к стене и попыталась открыть деревянную дверь, покрытую трещинами. Но существа мельтешили, словно муравьи, перекрывая проход. «Помогите!» — все же смогла прохрипеть Эри, но голос звучал так тихо, что никто просто не мог ее услышать. Мимо проходили люди, все они были одеты в кимоно, будто собрались на летний фестиваль. Кто-то держал в руках сладостей и кальмаров на палочке, а кто-то нес перед собой на широких подносах товары или вез тележки с едой. Они занимались своими делами, но никто не замечал Эри, прижавшуюся к стене и молящую о помощи. Образы людей напоминали отражение в тусклом стекле, а где-то там, позади, нагонял жуткий белый червь. Эри прикрыла голову руками и зажмурилась. Тише, тише! Прозвучал звонкий женский голос совсем рядом. Кто-то прошел через толпу красных голов, одним своим появлением разгоняя существ в разные стороны. Взял художницу за руку и помог встать, придерживая ее за плечи. «Кыш! Это не ваша добыча! Пошли отсюда, пока я не разозлилась!» «Кто вы?» — спросила Эри, пытаясь разглядеть незнакомку, но перед глазами до сих пор все плыло, а от ужасной боли, что жалило лоб, она и вовсе не могла ясно думать. «Помогите!» «Тише, девочка! Я и так помогаю, разве не видишь?» Красные головы разбежались, прячась в тенях между домами, а из-за угла, перегораживая проезжую часть, Выполз тот самый монстр с телом червя и лицом, напоминающим белую грустную маску театра, но... «Что ты забыл в городе? Убирайся обратно в лес!» — велела ему женщина и вышла вперед, загораживая собой Эри. «Здесь не место для тебя!» «Запах!» — прорычал монстр, вытягивая длинную шею вперед. «Я почувствовал этот запах. Что-то вновь пробудилось». «Знаю!» «Но это не твоя добыча!» Эри схватилась за лоб, к которому словно прислонили раскаленный металл, и, шагнув назад, уперлась спиной в стену дома. Тело содрогалось от жары и пульсирующей боли, но сквозь выступающие слезы она все же разглядела, как незнакомка подняла руку к лицу и лизнула тыльную сторону своей ладони. Небо над этой частью Камакуры потемнело, и порывистый ветер погнал по улицам опавшие листья. Еще мгновение и на асфальте появились темные пятна. Прямо посреди ясного ноябрьского утра пошел дождь. «Ты!» — попятился монстр, пряча лицо от капель в складках собственного тела. «Хозяйка леса!» «Не испытывай мое терпение!» — уже не так сдержанно проговорила женщина и шагнула в собиравшуюся на дороге лужу. Брызги подлетели и замерли в воздухе, обретая форму плоских наконечников традиционных копий Яри. Червь охватил бегающим взглядом направленное на него оружие и с недовольным шипением отступил, оставляя после себя на асфальте черный след, ведущий в сторону бамбукового леса. Холодные капли дождя облегчили боль Эри, и она медленно опустилась по стене на землю, подняв лицо к небу. Что только что произошло? От пережитого ужаса в теле совсем не осталось сил, и теперь она не чувствовала ничего. Ни страха, ни боли, только необычную пустоту в душе и тяжесть в конечностях. До этого ей казалось, что женщина, которая пришла на помощь, была облачена в светлое кимоно, совсем не подходящее для такой прохладной погоды. Но теперь Эри видела перед собой незнакомку на вид лет 30, в самой обычной повседневной одежде, и лишь ее полупрозрачные голубые глаза, столь редкие у японцев, выделялись на необычайно красивом лице, черты которого казались слишком резкими но в то же время притягательными. «Кто вы?» — повторила свой вопрос Эри, не совсем понимая, какой ответ хочет получить. «Не столь важно», — ответила женщина и провела указательным пальцем по лбу художницы, где все еще пульсировала боль. «А вот кто ты? Это действительно интересно». Тук-тук, тук. В голове уже какое-то время звучал этот навязчивый стук, от которого было невозможно скрыться. Эри попробовала пошевелить рукой и дотронуться до лба. Получилось. Под пальцами она вновь почувствовала горячую кожу, покрытую испариной. Ты очнулась? прозвучал знакомый голос, и кто-то коснулся ее волос. Хару кун! Она открыла глаза. Лучший друг еще с младшей школы Хару, сидел около ее кровати и постукивал ключами по деревянному подлокотнику стула. Юноша выглядел немного потрепанным. Короткие волосы находились в беспорядке, стекла очков покрывали отпечатки пальцев а вместо привычной для его семьи традиционной одежды на нем была пижама, клетчатая рубашка и широкие штаны. Эри улыбнулась и поймала руку Хару, крепко сжимая, прямо как в детстве. Удушающий страх, который до сих пор сдавливал ее сердце холодными тисками, отступил. И на мгновение показалось, что все произошедшее — просто дурной сон. «Как ты здесь...» «Нет! Это как ты оказалась рядом с моим домом в такую рань?» Хару повысил голос, Но Эри знала, что он просто сильно беспокоился. Я вышел погулять с Адзуки, а ты лежала недалеко от нашей калитки и бормотала какую-то чушь. Хорошо, что мимо проходила женщина и сразу позвала на помощь. Пришлось нести тебя до дома госпожи Цубаки на спине. Я... я не знаю, как так получилось, извини. Зато я знаю. Ты загоняла себя на учебе и работе до такого состояния, что падаешь в обмороке. Тебя вообще ничему жизнь не учат. Так бы и дал тебе подзатыльник. Он выдохнул и поправил сихавшие на кончик носа очки, а потом перехватил руку Эри и сжал еще крепче. «Мы с госпожой Цубаки решили, что ты не должна ходить на подработку. Будешь отдыхать, восстанавливаться и рисовать для своей выставки. Но Эри просто слов нет какая-то упрямая. Хочешь заработать инфаркт? Знаешь же, какая статистика смертности от переработок в Японии? Мы не виделись всего полгода, а ты уже довела себя до такого ужасного состояния». Она закатила глаза и прыснула со смеху, вглядываясь в совершенно серьезное и даже немного дикое лицо Хару. Но Эри не могла не согласиться, что обмороки и галлюцинации точно не входили в категорию нормальных происшествий. В Токио она еще держалась, ведь нужно было окончить университет и работать, чтобы оплачивать долги семьи. Но с приездом в Камакуру все перевернулось вверх дном, и усталость, видимо, дала о себе знать. Хорошо. Выдохнула она, проводя рукой по спутанным волосам. «Отдыхать так отдыхать». Харо удовлетворенно кивнул и посмотрел на наручные часы, прищелкнув языком. «Опаздываю. Я еще пять минут назад должен был открыть родительский магазин. Вот таблетки от жара и витамины». Он пододвинул стакан с водой и белые капсулы поближе к Эри. «Если станет хуже, звони. И постарайся лишний раз не подниматься с кровати. Тебе нужен отдых». Состроив покорную, но все еще слегка насмешливую мину, Эри кивнула и проводила друга взглядом. Встретимся вечером в раменной? Еще спрашиваешь, ответил Хару, остановившись на пороге. Я рад, что ты вернулась домой. Снова свалилась на твою голову. Спасибо, что донес меня сегодня. Я уже привык. Не в первый раз тебя таскаю на спине. Он подарил ей теплую улыбку и вышел из комнаты. Когда входная дверь в доме открылась и гулка захлопнулась, Эри тут же встала и прошла к шкафу с книгами. Кроме литературы об искусстве, сборников поэзии и томов манги, на полках лежали разные мелкие вещички, которые она собирала еще с детства. Среди талисманов и сувениров из святилища богини Иннери она, наконец, откопала монету на красной нити и надела ее на руку. Не то чтобы художница действительно верила в проклятие или злых духов, что прицеплялись к человеку и не давали ему спокойно жить, но с этим амулетом, который достался ей по наследству, точно будет спокойнее. «Много дурных знаков», — подумала Эри, и от воспоминания о пережитом у нее снова перехватило дыхание. «У меня провалы в памяти и галлюцинации. Это точно ненормально». Она сжала виски пальцами и прикрыла глаза. Эри отчетливо помнила меняющуюся улицу, кишащую маленькими монстрами, и женщину, которая умела вызывать дождь и одним лишь властным голосом прогонять жутких тварей. Картинки, снова и снова мелькавшие перед глазами, казались настолько яркими и реальными, что она вновь ощутила, как задрожали от страха руки. Мысль всплыла в голове неожиданно, и Эрит тут же ухватилась за нее. Нужно было вернуться в святилище Яматомори. мори Если кто и сможет помочь в делах подобного рода, то это точно священник или жрица. Обратившись к таким людям, Хотя бы не получишь в ответ саркастичный смех или совет показаться врачу. Все же служители храмов гораздо чаще сталкивались с потусторонним. Решено, сказала художница, убирая волосы в неаккуратный хвостик, и пару раз похлопала ладонями по щекам. Надо приободриться. Подхватив чемоданчик с альбомами, она вышла на улицу. Сначала Эри двигалась медленно, заглядывала в каждый темный переулок, боясь увидеть уродливых монстров, которые могли следить за ней из тени домов но не найдя никаких признаков прежнего видения, зашагала более уверенно, направляясь в сторону святилища. Возможно, амулет и правда отгонял злых духов, а потому Эри положила ладонь на запястье, ощущая тепло, исходящее от медной монетки, и с облегчением выдохнула. Стояла красивая осень. Листи клёнов на склонах гор уже наливались алым, постепенно поглощая желтые и зеленые цвета. А холодный ветер, гулял между деревьями и домами, будто нарочно задевая колокольчики на дверях магазинов. На ясном небе виднелись светлые росчерки облаков, и Ири засмотрелась, представляя, как кто-то нанес их огромной кистью на холст небосвода. Все же для начала ноября в Камакуре было необычайно прохладно, и прохожие уже носили тонкие пальто распашку или наматывали шарфы поверх офисных костюмов. В воздухе еще витало ощущение прозрачности и ясности, но в то же время слышалась неотвратимая поступь зимы. Земля твердела, а на опавших листьях по утрам серебрился иней. Эри поднялась по каменным ступеням, ведущим к святилищу Ямато-море, и остановилась у последних турей, оглядывая открывшийся вид. От зала для молящихся к стендам с предсказаниями и до лавочек с фарфоровыми лисами ходили прихожане и редкие туристы. Но нигде не появлялась седая голова старика Кимуры. Не мелькал парнишка в кимоно, и даже белого одеяния священника не было видно. Сегодня Эри пришла без подношения, поэтому сразу же отстояла очередь к алтарю и вознесла короткую молитву за благополучие мамы и попросила о защите от злых духов. После чего решила прогуляться. Рано или поздно главный коннусья святилища должен был появиться. Здесь воздух казался еще холоднее, чем в городе, а на кленах, Ярко полыхал алый пожар листьев. Эри прошла мимо аллеи каменных фонарей и сотен фарфоровых лис, которых прихожане ставили повсюду на удачу. Впереди виднялся еще один подъем, и художница ступила на покрытую мхом старинную лестницу. Но не успела преодолеть и пары ступеней, как сзади послышался гомон. Главный кануси, облаченный в белое одеяние и высокую шапочку, вышел из соседнего здания и остановился около прихожан раздавая им тканевые амулеты. До Эри донеслись обрывки фраз. Да, а мамари из нашего святилища принесут вам удачу в учебе. Конечно, великая богиня Инаре одаривает своим благоволением даже такие небольшие святилища, как наши. Эри тут же спустилась обратно и пробежала по дорожке, чтобы занять очередь к священнику. Но стоило только увидеть лицо служителя, как она остановилась и выдохнула, запуская руку у волосы. Так это вы! Сказала Эри немного громче, чем хотела. И стоявшие рядом прихожане обернулись. Каннуси тоже услышал и прищурил глаза, утопающие в мелких морщинах. Но не прошло и пары мгновений, как он натянуто улыбнулся и сорвался с места, направляясь совсем в другую сторону. — Куда вы? Подождите, господин Кимура! — крикнула Эри и побежала за ним. Грубый старичок, что подметал вчера двор святилища, оказался главным священником Ямата мори Теперь она не была уверена, стоит ли спрашивать у такого человека о злых духах, но про странный чай, которым ее здесь опоили, Эри точно хотела узнать. Хоть Кимура и создавал впечатление хилого, сгорбленного старичка, но двигался он, на удивление, быстро, петляя между деревьями и небольшими постройками. Художница догнала его только около входа в зал для ритуальных танцев, в обычные дни закрытые для посещения. «Господин Кимура!» Она схватила его за длинный рукав, но тут же отпустила, извиняясь. «Пожалуйста, подождите, я хочу узнать...» «Нечего здесь узнавать, девчонка!» Маска мудрого и понимающего священника исчезла, и перед Эри вновь стоял вчерашний старичок с недовольным прищуром. «У меня нет на тебя времени, уходи! Сначала скажите, что за напиток ваш маленький друг вчера дал мне и как он узнал, где я живу!» Кимура стиснул зубы и огляделся. Будто искал помощи, но никого поблизости не оказалось. Ни жриц Мико, ни других прихожан. Примечание. Мико, японские жрицы, служительницы синтоистских святилищ. Конец примечания. «Иди к обрыву», — проговорил он наконец, и указал рукой в сторону покрытой мхом лестницы, ведущей в гору. «Там ты, возможно, найдешь ответы на свои вопросы. А сейчас мне пора». Отбросив все приличия, Кимура, не прощаясь, нырнул в полумрак зала для ритуальных танцев и захлопнул тяжелую дверь прямо перед носом Эри. Она вздрогнула от неожиданного стука и попробовала дернуть за ручку, но кто-то словно держал ее с другой стороны. И Эри пришлось сдаться. Все же преследовать коннусь и врываться без разрешения в священные залы — это не то поведение, которое можно позволить себе находясь на территории святилища. Еще раз посмотрев в сторону ступеней, Эри медленно побрела туда. Какие ответы она здесь искала? Все доводы звучали нелепо, как фантастические росказни больного человека. И она это понимала. Но не могла противиться силе, которая влекла ее в Ямато-море. Наверху оказалась небольшая обзорная площадка с видом на окрестности Камакуры. И тропинка, ведущая дальше в горы. Только войти в лес оказалось невозможным. Все оградили забором и повесили красную табличку «Проход запрещен». Эри проглотила ком, вставший вдруг поперек горла, и подошла к ограждению, заглядывая за него. Тропа петляла между старыми деревьями и в конце концов скрывалась за огромным валуном. Здесь пахло сухой травой и влажной землей. Из глубины леса доносились редкие трели птиц и шорох листвы, похожий на тихий шепот. От одного взгляда на это место у Эри похолодели пальцы, И участилось дыхание. Что-то скрывалось за хлипким забором. Тропинка оживала прямо на глазах, то приближаясь, то удаляясь все глубже в непроходимую чащу. А трава вокруг шевелилась, напоминая водоросли в быстрой реке, и клонилась к полузаросшей дорожке. Художница коснулась ограды, но тут же холод протянул к ней свои липкие лапы, проникая под кожу. Она отдернула руку и отошла подальше. Дыхание сбилось, и Эри неосознанно потянулась к монетке на красной нити, накрывая талисман ладонью и чувствуя приятное тепло. Оно успокаивало. Присев на каменную скамейку, с которой открывался неплохой вид на Камакуру, художница откинулась назад и выдохнула. «Слишком много странностей для пары дней». Эри положила руку на грудь, отчетливо ощущая быстрое биение сердца. «То ли я сошла с ума?» то ли меня действительно преследуют злые духи. Пережитое напоминало страх перед диким животным, что-то первобытное, подчиняющее волю. Только вот никаких животных она не видела, лишь древний лес, огороженный хлипким забором. «Злые духи не тронут вас до тех пор, пока вы не выходите за ограждение». Прозвучал голос, и Эри вздрогнула. Забытые за день детали сна всплыли в сознании, и она попыталась вспомнить хоть какие-то обрывки фраз. «Унеси ее! Цубаки вернется сама». Это был тот самый голос, который Эри слышала ночью. От его звучания болезненно потянуло в груди, будто всколыхнулось далекое воспоминание, заставляющее тосковать. Она медленно повернулась и широко распахнула глаза, когда увидела мужчину в лисьей маске, стоящего под алым дождём о западающих, кленовых листьев.